Глава 25. На Момпрачем. Оставив позади вражеский корабль, которому пришлось в открытом море чинить тяжелейшие повреждения, Праус, подняв свои огромные паруса, вновь взял курс на Момпрачем. Наскоро исправив повреждения и выбросив за борт обломки снастей, больше часть экипажа, покинула палубу. Однако Янос и Сандакан остались на мостике. Закурив сигареты, они разговаривали между собой, изредка поглядывая на восток, где виднелась еще тонкая струйка дыма. — Ему придется теперь попотеть, чтобы добраться до Виктории, — сказал Янос. — Сейчас им не позавидуешь, что вместо парусов у них машина. — Твой снаряд почти оторвал колесо. — Как ты думаешь, его послал за нами лорд Гвиллок? — Нет, Янос, — ответил Сандакан. — У лорда не хватило бы времени, чтобы добраться до Виктории и предупредить губернатора о случившемся. Но это судно, должно быть, искало нас уже несколько дней. Ведь на острове знали, что мы высадились. Ты думаешь, лорд оставит нас в покое? Очень сомневаюсь, Янос. Я знаю этого человека, он мстителен и упрям. Нам нужно ждать и очень скоро серьезной осады. Неужели они нападут на нас на нашем острове? Я уверен в этом. Лорд Джеймс пользуется большим влиянием, и, кроме того, он очень богат. Он может даже на свои средства снарядить несколько судов, не считая кораблей губернатора. Скоро мы увидим, как у Мампрачема появится целая флотилия. А что нам тогда делать? Дадим свое последнее сражение. Последнее? — Почему ты так говоришь? — Потому что моя звезда закатывается, — сказал Сандакан со вздохом. — Ничего не поделаешь, Янус. Так было предначертано свыше. Любовь девушки с золотыми волосами убила во мне пирата. Это может быть и очень грустно, Янус, но мне придется навсегда сказать «прощай, мам прачему», отречься от своей славы и своего могущества. Мне придется смириться с этим. А наши люди? Они последуют моему примеру, если захотят, а если нет, найдут себе другого капитана, сказал Сандакан грустным голосом. И наш остров станет таким же пустынным, как был до твоего появления? — Да, наверное. Бедный мам прачем покачал головой Янс. Я полюбил его, как свою родину. А я, думаешь, не люблю его? Ты думаешь, у меня не сжимается сердце при мысли, что, может быть, никого больше я не увижу, никогда мои проуз не будут браздить это море которое я называю своим и если бы я умел плакать ты бы увидел сколько слез переполняет мой душу ну что ж так и захотела судьба покоримся я и будем больше думать о прошлом но я не могу смириться с этим сантакан Смириться с тем, что разум исчезнет наше могущество, которое стоило нам огромных жертв и усилий, страшных битв, моря крови. — Это судьба, — повторил Сандакан глухим голосом. — Или, скорее, любовь девушки с золотыми волосами, — возразил Янс. — Без неё рык тигра Малайзии еще долгие годы, заставлял бы трепетать и англичан, и султана Варауни. «Это так, друг мой», — сказал Сандакан. Мариана нанесла Мампрачему смертельный удар. «Если бы я никогда не видел ее, кто знает, сколько лет развивался бы наш флаг над этим морем. Но слишком поздно рвать цепи» которыми она сковала меня. Если бы это была другая женщина, я бы бежал от нее или отвез обратно на Лубан. Но страсть, которая горит в моей груди, так огромна, что я не в силах справиться с ней. Ах, если бы она только захотела! Если бы ей не внушало ужас наше ремесло! если бы она не боялась крови и грохота артиллерии. Как бы я заставил блистать звезду Мампрачема ради неё Я бы мог завоевать для нее трон на берегах Борнео, а вместо этого... Ну что ж, пусть свершится наша судьба. Дадим последний бой нам Мампрачеме, а там покинем остров и улетим. — Куда, Сантакан? — Не знаю, Янос. Куда она захочет? Но очень далеко от этих берегов, от этих морей. Если я останусь поблизости, мне не избежать искушения вернуться на Мампрачу. — Будь что будет, — сказал Янос с глубоким вздохом. Дадим здесь последний бой и улетим. Но схватка будет страшная, сан Лорд объявит нам настоящую войну. Ну что ж, он увидит, что тигр еще жив, и что логово его неприступно. Никто еще не отваживался высаживаться на берегах моего острова, ни даже касаться их. Мы так укрепим его, что он выдержит любую осаду. Тигр Малайзии еще не укращен, он еще рявкнет напоследок. А если у них будет подавляющее преимущество? Ты же знаешь, что голландцы заключили с англичанами договор, чтобы уничтожить пиратство. Их флотилии могут объединиться, чтобы нанести мампрачему смертельный удар. — Если другого выхода не будет, я взорву наш остров, и мы все взлетим на воздух вместе с нашими кораблями. Я бы никогда не смирился с потерей Марианы. Я не отдам ее. Я предпочту нашу смерть. Будем надеяться, что до этого не дойдет Сандакан. Тигр Малайзии склонил свою голову на грудь и вздохнул. Потом, помолчав, негромко проговорил. «Однако у меня печальное предчувствие». «Какое?» — с тревогой спросил Янс. Сандакан не ответил. Он встал и, прислонившись к мачте, подставил горящее лицо прохладному ночному ветру. «Да», — прошептал он, — Мне придется потерять все, все, даже это море, которое я называю своим, таким же своим, как кровь в моих жилах. Оно сделается их достоянием, их, этих людей, которые как захватчики пришли сюда, которые отобрали у меня все, которые убили мою мать, братьев, сестер, которые сбросили меня в грязь со ступеней трона. — Ах, ты жалуешься, мое море! — продолжал он, прислушиваясь к шуму ветра и волн. — Ты стонешь. Ты не хочешь принадлежать этим людям. А ты думаешь, я не страдаю. Если бы я умел плакать, из этих глаз пролилось бы немало слез. Ну, что же жаловаться теперь? Любовь моей божественной Марианы возместит мне мои утраты. Он положил руки на лоб, точно хотел прогнать мысли, которые жгли его пылающий мозг, потом выпрямился и медленными шагами... Спустился в каюту. — Нет, нет, — услышал он на пороге задыхающийся голос Марианы. — Нет, Вильям, нет, дядя, я никогда не соглашусь на это. Оставьте меня, я не буду принадлежать вам, я принадлежу Сандакану. — Зачем вы хотите разлучить меня с ним? — Нет, ни за что. Вам это не удастся. Прочь от меня. — Это во сне, — прошептал Сандакан. Он открыл дверь каюты и заглянул. Мариана спала, тяжело дыша, беспокойно мечась на подушке. — Спи спокойно, девочка моя, — сказал он, склонившись над нею. — Я не сплю, и никто не отнимет тебя у меня, даже все силы ада. Несколько мгновений он смотрел на нее с бесконечной нежностью, потом бесшумно затворил дверь и ушел в свою каюту. На следующий день Праус, который мчался всю ночь как стрела, был уже в 60 милях от Момпрачева. Все давно успокоились, считая себя в безопасности, когда Янос, который внимательно следил за горизонтом, заметил на востоке тонкую струйку дыма. о скричал он, — еще один крейсер!» Я что-то не слышал, что здесь есть вулканы. Он вооружился подзорной трубой и влез на самую верхушку грот Мачты. Когда он спустился оттуда, лицо его было сумрачно. — Что с тобой, Янус? — спросил Сандакан, который вышел на палубу. — Я заметил канонерку дружище. — Ничего страшного. — Я знаю, она не рискнет атаковать нас со своей единственной пушкой. Но я беспокоюсь по другой причине. — По какой же? — Этот корабль идет с востока, возможно, от Момпрачема. — Ах, так? — Да. Я бы не хотел, чтобы за время нашего отсутствия там что-нибудь случилось. А что случилось?» — прозвучал нежный голос у них за спиной. Сандакан быстро обернулся и оказался перед Марианой. «Ах, это ты, любовь моя?» — воскликнул он. «Я думал, ты еще спишь». «Я только встала. Но о чем вы говорите? Какая-то опасность угрожает нам?» «Нет, Марианна». — ответил Сан-Докан. Мы говорили об этой канонерке, которая идет с востока со стороны Момпрачема. Она могла обстрелять ваш остров? — Да, но только не одна. по наших пушек хватило бы, чтобы потопить ее. Ого — о воскликнул Янос, делая два шага вперед. — Что ты видишь? Канонерка заметила нас и повернула в нашу сторону. «Она идет следить за нами», — сказал Сандакан. И в самом деле пират не ошибся. Небольшая канонерка, вместимостью не более 100 тонн, вооруженная всего одной пушкой, расположенной на кормовой платформе, приблизилась к ним и, понаблюдав некоторое время, отстала, но не исчезла совсем, маяча своим тонким столбиком дыма далеко за кормой. Беспокойство на судне это не вызвало. Пираты прекрасно знали, что она никогда не осмелится напасть на их Праус, способные со своей артиллерией противостоять четырем таким судам. К полудню, вперед смотрящий на мачте, увидел прямо по курсу мампрачу Там, где небо сливалось с морем, виднелась размытая полоска зеленого цвета, которая понемногу становилась заметней. — Быстрей, быстрей! — торопил Сандакан, охваченный внезапной тревогой. — Чего ты боишься? — спросила Марианна. — Не знаю, но сердце подсказывает мне, что там что-то произошло. — Канонерка еще не отстала? — Нет, я вижу столб дыма за нами, — ответил Янос. — Дурной знак. — Мне тоже не нравится это, сантакан Ты больше ничего не видишь? Янос навел подзорную на трубу и долго внимательно смотрел вперед. Я вижу Праус, стоящие на икорях в бухте. Сандакан перевел дух, и лицо его просветлело. «Будем надеяться», — прошептал он. Подгоняемая попутным ветром, через час их судно было всего в нескольких милях от острова и вскоре вошло в бухту перед поселком. Берег был уже так близко что можно было отчетливо различить укрепления на нем, провянские склады и хижины. На мысу над крышей дома тигра Малайзии по-прежнему развивался пиратский флаг. Но выглядел остров не совсем обычно. Парусников в бухте стало меньше, несколько бастионов было разрушено, а с десяток хижин и складов было сожжено. «Ах — Ах! — воскликнул Сандакан, сжимая себе грудь. — Я это причувствовал Они напали на мое гнездо. — Да, это так, — прошептал Геннесс. — Милый, — сказала Мариана, пораженная болью, которая отразилась на лице Сандакана. — Это могло произойти только в твое отсутствие. Они бы не осмелились, будь ты здесь. — Да, — отвечал Сандакан, грустно качая головой. — А теперь неприступный мой остров обстрелен, и слава его померкла навсегда.